Арсен-Люпен в тюрьме. Всякий уважающий себя турист изучает берега Сены, и вряд ли, переходя от развалин Жумьежа к руинам Сен-Вандрия, он не обратит внимания на небольшой и странный феодальный замок Малаки, гордо взметнувшийся над утёсом посреди реки. Примечание. Малаки — Название замка на слух воспринимается так же, как «Маль-Аки», труднодоступный. Арка моста соединяет замок с дорогой. Фундамент темных башен врастает в поддерживающую его огромную гранитную глыбу, оторвавшуюся видно от горы и скатившуюся сюда в результате какого-то мощного подземного толчка. А вокруг игриво журчат среди тростника спокойные воды Великой реки, и, рассевшись на мокрых каменных гребнях, трепещут тресогуски. История замка Малаки сурова, как его название, изломана, как его силуэт. В ней только битвы, осады, приступы, грабежи и бойни. По вечерам местные жители с ужасом вспоминают о преступлениях в нем совершенных, рассказывают таинственные легенды. Например, о знаменитом подземном ходе, который когда-то соединял монастырь Жумьеш с усадьбой Анье Сорель, прекрасной возлюбленной Карла VII. В этом древнем пристанище героев-разбойников живет барон Натан Каорн. «Барон Сатана», как называли его когда-то на бирже, где он слишком уж внезапно разбогател. Разорившиеся сеньоры Малаки вынуждены были продать ему за кусок хлеба поместье своих предков. Он разместил в замке свою великолепную коллекцию мебели, картин, фарфора и деревянной скульптуры. Новый хозяин живет здесь один с тремя старыми слугами, Никто и никогда не бывает в замке. И никто и никогда в этих древних залах не созерцал принадлежавших ему трех полотен Рубенса, двух Ватто, кафедру работы Жана Гужона и других чудесных творений, вырванных из рук богатейших в публичных распродаж с помощью банкнот. Барон Сатана живет в страхе. Он боится не за себя, а за сокровища, собранные с такой неуемной страстью и прозорливостью любителя, ведь даже наихитрейшие торговцы не могли похвастаться, что ввели его в заблуждение. Он любит их, свои безделушки, неистово, как скупец, ревниво, как влюбленный. Каждый день на закате солнца Все четыре обитые железом двери, закрывающие проход с обеих сторон моста и далее внутрь главного двора, запирают на засов. От малейшего удара электрические звонки будут звенеть в тишине. Со стороны же сены опасаться нечего, там отвесный обрыв скалы. Но однажды в сентябре, в пятницу, как обычно, на валу у моста появился почтальон и, как всегда, тяжелую створку двери приоткрыл сам барон. С предельной тщательностью, будто и не знал пришедшего несколько лет, барон всматривался в добрую веселую физиономию и лукавые крестьянские глаза почтальона, а тот со смехом обратился к нему. «Это я, господин барон, опять я. Никто другой не напяливал на себя мою куртку и фуражку». «Пойди угадай», — пробормотал Каорн. Почтальон вручил ему пачку газет, затем добавил, «А теперь, господин барон, есть кое-что новенькое». «Новенькое? Письмо, заказное к тому же». Живя в одиночестве, без друзей, барон, которым никто не интересовался, никогда не получал писем, и потому появление конверта представилось ему событием, не предвещавшим ничего хорошего, событием, которого следует опасаться кто был этот таинственный корреспондент, потревоживший барона в его уединении. Нужно расписаться, господин барон». Тот с ворчанием поставил подпись. Взяв письмо, барон подождал, пока почтальон не исчез за поворотом дороги, и, потоптавшись немного, облокотился на парапет моста, а затем вскрыл конверт. В нем лежал лист бумаги в клеточку. Вверху написанная от руки пометка «Тюрьма Санте». Париж. Барон взглянул на подпись Арсен Люпен. Удивившись, он стал читать. Господин барон, в галерее, соединяющей две гостинные вашего замка, находится изумительная по манере письма картина Филиппа де Шампене, которая нравится мне чрезвычайно. Ваши полотна Рубенса и самая маленькая работа Ватто также в моем вкусе. Справа, в гостиной, меня привлекают сервант времен Людовика XIII, гобелены Бовве, столик в стиле ампир работы Жакоба и ларь эпохи Ренессанса. А в левой гостиной — собрание драгоценностей и миниатюр. Все целиком. На сей раз я удовольствуюсь упомянутыми вещами, сбыт которых, полагаю, не составит труда. Поэтому прошу вас хорошенько упаковать их, и переслать на мое имя с оплатой доставки на вокзал Ботиньёль в течение этой недели, не позже. Иначе я сам займусь их перевозкой в ночь со среды 27 на четверг 28 сентября. И тогда уж, справедливости ради, не ограничусь вышеназванными предметами. Примите извинения за причиненное вам небольшое беспокойство, а также уверение в почтительнейшем уважении. Арсен Люпен. «Постскриптум. Главное, не посылайте мне вашего большого ватто. Хоть вы и заплатили за него в торговом зале 30 тысяч франков, эта картина всего лишь копия, оригинал был сожжен барасом во время какой-то ночной оргии в эпоху Директории. Можете проверить этот факт по неизданным мемуарам Гара. Я не настаиваю также на получении ожерелья эпохи Людовика XV, подлинность которого, на мой взгляд, сомнительна. Письмо потрясло барона Каорна. Подобное послание, будь оно написано кем-то другим, само по себе сильно встревожило бы его, но подписанное Арсеном Люпеном... Барон, завзятый читатель газет, был в курсе всех совершающихся вокруг краж и преступлений. Мимо его внимания не прошел ни один подвиг адского грабителя, и, разумеется, ему было известно, что Люпен, арестованный в Америке его врагом Ганимаром, действительно находился в тюрьме, что готовилось, но с каким трудом судебное разбирательство. Но, тем не менее, барон понимал, что от такого человека, как Люпен, можно ожидать чего угодно. Кстати... Столь скрупулёзное знание замка, расположения картин и мебели было наитревожнейшим знаком. Кто снабдил его информацией о вещах, которых никто не видел? Барон поднял глаза, оглядел суровый силуэт молоки, его обрывистые стены, огибающий их глубокий ров, наполненный водой, и пожал плечами. «Нет, решительно никакой опасности нет». Никто в мире не смог бы проникнуть в неприступную цитадель, где хранятся его коллекции. Никто в мире, положим это так. Но Арсен Люпен? Разве его остановят двери, подъемные мосты, крепостные стены? К чему изощреннейшие преграды, самые тщательные меры предосторожности, если Арсен Люпен решил достичь своей цели? В тот же вечер барон написал прокурору республики в Руан послал ему полное угроз письмо с требованием помощи и защиты. Ответ пришел незамедлительно. Поскольку упомянутый Арсен Люпен в настоящее время содержится в тюрьме Санте под строгим наблюдением и не имеет возможности писать, полученное бароном послание есть не что иное, как розыгрыш мистификатора. Логика, здравый смысл и очевидные факты все свидетельствуют об этом. Однако для пущей предосторожности письмо было подвергнуто экспертизе, и графолог заявил, что, несмотря на некоторые сходства, данный почерк не является почерком заключенного. Несмотря на некоторые сходства, барон запомнил только эти три устрашающих слова, в которых усмотрел признаки сомнения, однако этого, считал он, было достаточно для вмешательства правосудия. Барон был доведен до отчаяния своими страхами. Он читал и перечитывал письмо «Я сам займусь их перевозкой». Да еще это точная дата — ночь со среды 27-го на четверг 28-го сентября. Подозрительный и замкнутый, барон не решался довериться слугам, преданность которых казалась ему неискренней. Однако впервые за много лет он испытывал потребность поделиться, посоветоваться. Брошенный на произвол судьбы правосудием страны, барон уже не надеялся защититься своими собственными средствами и был почти готов отправиться в Париж с мольбами о помощи к какому-нибудь старому полицейскому. Прошло два дня. На третий, читая газеты, он задрожал от радости. Ревей де Кодебек опубликовала следующую заметку. Вот уже почти три недели мы имеем удовольствие принимать в нашем городе главного полицейского инспектора Ганимара, одного из ветеранов службы безопасности. Месье Ганимар, приобретший благодаря своему последнему подвигу аресту Арсена Люпена европейскую славу, отдыхает от долгих и тяжелых трудов, ловя пескарей и уклеек. Ганимар! Именно такого помощника искал барон Каорн. То, помимо изворотливого и настойчивого Ганимара, сможет расстроить планы Люпена? Барон больше не колебался. Шесть километров отделяет замок от небольшого городка Кодебек. Он преодолел их бодрым шагом, как подобает человеку, окрыленному надеждой на спасение. Предприняв несколько безуспешных попыток узнать адрес главного инспектора, барон отправился в редакцию «Ревей», расположенную прямо на набережной. Он нашел там редактора заметки, который, подойдя к окну, воскликнул: «Ганимар? Но вы наверняка встретили его на берегу реки, с удочкой в руках. Там мы и познакомились. Я случайно прочел его имя, выгравированное на удочке. Видите того старикашку? Вон там под деревьями на аллее. В сюртуке и соломенной шляпе. Именно. О, странный тип, неразговорчив и немного угрюм. Через пять минут.». Барон подошел к знаменитому Ганимару, представился и попытался завязать разговор. Не достигнув цели, он откровенно сказал, зачем явился, и изложил свое дело. Тот, не шелохнувшись и не отводя глаз от поплавка в ожидании клева, выслушал барона, затем повернул голову, оглядел его с ног до головы и всем своим видом, выражая глубокое сочувствие, произнес. «Мессия!» Обычно людей не предупреждают о том, что хотят их ограбить. Арсен Люпен, в частности, не делает подобных глупостей. И тем не менее, месье, если бы у меня возникла хоть тень сомнения, поверьте, удовольствие еще раз вмешаться в дела моего дорогого Люпена возобладало бы над всеми другими доводами. К несчастью, этот молодой человек за решеткой «А если он сбежит?» «Из тюрьмы Санте никто никогда не сбежит. Но он, не он и никто другой. Однако?» «Ну, если и сбежит, тем лучше. Я снова схвачу его. А пока спите спокойно, и не спугните мне опять уклейку». Разговор был окончен. Барон вернулся домой. Спокойствие Ганимара немного приободрило его — Он проверил замки, проследил за слугами. Так прошло еще 48 часов, в течение которых барон уже почти убедил себя в том, что в сущности его страхи просто бред. Ну, конечно же, Ганимар прав. Людей, которых собираются ограбить, не предупреждают об этом заранее. Назначенный день приближался. Во вторник утром, накануне 27 числа, Ничего примечательного. Но в три часа дня позвонил какой-то парнишка. Он принес телеграмму. «Никакой посылки на вокзале Ботиньёль. Подготовьте все к завтрашнему вечеру, Арсен». И снова паника. Да такая, что барон стал задумываться, не уступить ли требованиям Арсена Люпена. Он помчался в Кодебек. Ганимар ловил рыбу на том же месте, сидя на складном стульчике. Не говоря ни слова, Барон протянул ему телеграмму. «Ну, и что дальше?» — спросил инспектор. «Дальше? Но ведь это произойдет завтра!» «Что?» «Ограбление! Кража моих коллекций!» Ганемар положил удочку на землю, повернулся к барону и, скрестив руки на груди, воскликнул, теряя терпение. «А, вот оно что! Вы воображаете, что я стану заниматься этой идиотской историей?» Какое вознаграждение вы потребуете за то, что проведете в замке ночь с 27 на 28 сентября? — Ни одного су. Оставьте меня в покое. Назначьте вашу цену. Я богат, чрезвычайно богат. Натиск, с которым делалось предложение, ошеломил Ганимара, и он заговорил более спокойным тоном. — Я нахожусь здесь в отпуске и не имею права вмешиваться. «Никто об этом не узнает. Что бы ни случилось, я обязуюсь хранить молчание». «О, ничего и не случится». «Ну так как же? Три тысячи франков достаточно?» Инспектор глубоко затянулся, задумался и бросил. «Будь по-вашему, только я должен честно предупредить вас. Эти деньги выброшены на ветер. Мне это безразлично». «В таком случае...» Впрочем, кто знает, что выкинет этот чёртов Люпен. У него, наверное, целая банда орудует. Можете вы положиться на слуг? Честно говоря, тогда не будем рассчитывать на них. Я предупрежу телеграммой двоих парней, моих друзей. Они понадежнее защитят нас. А теперь уходите. Вместе нас видеть не должны. До завтра. Ждите меня к девяти часам. На следующий то есть тот самый день, что был назначен Арсеном Люпеном, барон Каорн снял со стены оружие, вооружился и стал прогуливаться вокруг молоки. Ничего подозрительного он не заметил. Вечером в половине девятого он отпустил слуг. Они жили во флигеле, обращенном к дороге, но чуть в глубине у крайней стены замка. Оставшись один, он тихонечко отпер все четыре двери и через минуту услышал, приближающиеся шаги. Ганимар представил своих двух помощников, высоких крепких парней с бычьими шеями и могучими руками, затем попросил дать кое-какие пояснения. Получив отчет о расположении помещений, он тщательно запер и забаррикадировал все входы и выходы, через которые можно было проникнуть в подвергаемые опасности залы. Осмотрел стены, приподняв гобелены, Затем расставил, наконец, своих агентов в центральной галерее. «И никаких глупостей, слышали? Вы здесь не для того, чтобы спать. При малейшей опасности распахивайте окна во двор и зовите меня. Следите внимательно, что происходит с той стороны, где вода. Бандитов такого калибра 10 метров от весной скалы не испугают». Ганимар запер полицейских, забрал ключи с собой и сказал барону, «А теперь на наш пост». Для ночного наблюдения он выбрал маленькую комнатку, выдолбленную в крепостной стене между двумя главными входами. Когда-то это помещение служило наблюдательным пунктом для часового. Одно потайное окошечко смотрело на мост, другое — во двор. В углу было видно нечто похожее на глубокий колодец. «Вы ведь говорили мне, господин барон, что этот колодец — единственный вход в подземелье и что с незапамятных времен он завален». «Да». «Значит, если не существует другого входа, известного одному Арсену Люпену, что маловероятно, не так ли, мы можем быть спокойны». Он составил вместе три стула, удобно расположился на них, зажег трубку и вздохнул. «Воистину, господин барон, только огромное желание надстроить этаж домика, где я собираюсь провести остаток дней, вынудило меня заняться столь элементарным делом. Я расскажу эту историю дрожайшему Люпену. Он помрет со смеху. Барону, однако, было не до смеха. Навострив уши, он с нарастающим беспокойством ловил каждый звук и время от времени наклонялся над колодцем, погружая в зияющую бездну свой встревоженный взгляд. Пробило одиннадцать, двенадцать, час. Вдруг он схватил Ганимара за руку, и тот мгновенно проснулся. — Вы слышите? — Да. — Что это такое? — Это я соплю. — Да нет, слушайте! — А, действительно, автомобильный гудок. — И что? — А то, что вряд ли Арсен Люпен станет использовать автомобиль в качестве тарана для разрушения вашего замка. Поэтому, господин барон, на вашем месте я бы поспал, и, с вашего позволения, я этим снова займусь. Доброй ночи. Это был единственный тревожный сигнал. Ганимар вернулся к прерванным сновидениям, и барон не услышал больше ничего, кроме его звучного размеренного храпа. На рассвете они вышли из своей клетушки. Глубокая, безмятежная тишина, напоминающая утренний покой над прозрачным водоемом, окутывала замок. Сияющий от радости Каорн и по-прежнему невозмутимый Ганимар поднимались по лестнице. Ни звука. Ничего подозрительного. «Что я вам говорил, господин барон?» «Честно говоря, я не должен был соглашаться. Мне неловко». Он достал ключи и вошел на галерею. На стульях, согнувшись и свесив руки, спали два агента. «Тысяча чертей!» — проворчал инспектор. В ту же секунду раздался крик барона. «Картины! Сервант!» Он что-то бормотал, задыхался, указывая рукой на пустые места, оголенные стены с торчащими гвоздями и повисшими бесполезными веревками. Вот то исчез, полотна Рубенса украдены, гобелены сняты со стен, витрины с драгоценностями опустошены. «Канделябры Людовика XVI, подсвечник Регента и моя Мадонна XII века!» Потрясенный барон в отчаянии метался по галерее. Он вспоминал, сколько было заплачено за пропавшие вещи, подсчитывал размеры понесенных утрат, складывал, как попало, цифры и что-то бормотал, недоговаривая фраз. Топал ногами, корчился, обезумев от злости и горя, как будто его совсем разорили, и остается лишь пустить себе пулю в лоб. Если хоть что-то и могло его утешить — Так это ступор, поразивший Ганимара. В отличие от барона, инспектор застыл на месте, словно окаменел и помутившимся взглядом изучал обстановку. Окна закрыты. Замки на дверях нетронуты. Щели в потолке нет, как дыры в полу. Идеальный порядок. Должно быть, все происходило по заранее рассчитанному, непреложному и логичному плану. «Арсен Люпен! Арсен Люпен!» — шептал он с удрученным видом. И вдруг, будто встряхнувшись от гнева, инспектор бросился к своим агентам, сердито растолкал их и обругал. Но они так и не проснулись. «Черт возьми!» — сказал Ганимар. «Неужели их...» Он наклонился и внимательно вгляделся в каждого по очереди. Агенты спали, но сон этот не был естественным. «Их усыпили», — сказал он барону. «Но кто?» «Он, черт возьми! Или его банда, но по указке главаря. Трюк в его духе. Сразу виден почерк». «В таком случае я погиб. Ничего не поделаешь?» «Ничего». «Но это мерзко, чудовищно!» «Заявите в полицию. Что толку?» «Черт возьми! Попробуйте все-таки! У правосудия есть средства!» «У правосудия? Но ну, вы же сами видите!» «Поймите, ведь даже в тот момент, когда вы могли бы поискать какую-нибудь улику, что-то обнаружить, вы не шевелите пальцем!» «Что-то обнаружить после Арсена Люпена?» Но, мой дорогой барон, Арсен Люпен после себя никогда ничего не оставляет. У него не бывает случайности. Я иногда задаю себе вопрос, уж не нарочно ли он позволил мне арестовать себя в Америке? Значит, я должен отказаться от моих картин и от всего остального? Но он похитил жемчужины моей коллекции. Я бы отдал целое состояние, чтобы вернуть их, Если справиться с ним невозможно, пусть назовет свою цену». Ганимар пристально посмотрел на него. «Вот это разумная речь. Вы не откажетесь от своих слов? Нет, нет и нет. Но зачем вам это? У меня есть идея. Какая идея? Мы вернемся к ней, если расследование ни к чему не приведет. Только не слово обо мне, если вы хотите, чтобы все удалось» и добавил сквозь зубы, «Мне ведь, по правде говоря, похвастаться нечем». Агенты постепенно приходили в себя и ошалело оглядывались, как все люди, просыпающиеся после гипноза. Они удивленно смотрели по сторонам широко открытыми глазами, пытаясь что-то понять. Когда Ганимар стал расспрашивать их, они ничего не могли вспомнить. «И тем не менее вы должны были хоть кого-то увидеть». «Не видели?» «Попытайтесь вспомнить». «Нет, никого». «И вы ничего не пили?» Агенты задумались, и один из них ответил. «Я выпил немного воды». «Из этого графина?» «Да». «Я тоже», — заявил второй. Ганимар понюхал и попробовал воду. Никакого привкуса или запаха он не обнаружил. «Что ж», — сказал он, — Мы зря теряем время. Загадки, которые задает Арсен Люпен, в пять минут не решаются. Но тысяча чертей. Клянусь, я его опять поймаю. Он выигрывает уже вторую партию, но решающая игра за мной. В тот же день барон Каорн подал на Арсена Люпена, содержавшегося в тюрьме Сантэ, жалобу по поводу совершенного им ограбления. Барон не раз пожалел о том, что подал жалобу, увидев, какому нашествию подвергся молоки со стороны жандармов, прокурора, следователей, журналистов и просто любопытных, просачивающихся туда, где им не положено быть. Дело уже взбудоражило общественное мнение. Ограбление произошло при таких странных обстоятельствах, Имя Арсена Люпена так подстегивало воображение, что страницы газет запестрели самыми фантастическими историями, воспринятыми читателем с полным доверием. А первое письмо Арсена Люпена, опубликованное в «Эко де Франц», никто и никогда так и не дознался, от кого был получен этот текст, письмо, в котором барона Каорна дерзко предупреждали о том, что ему угрожает, вызвала настоящую бурю. Тут же были выдвинуты самые невероятные версии. Вспомнили о существовании знаменитого подземелья, и уступая давлению извне, прокуратура стала вести поиски в этом направлении. Замок обшарили снизу до верху, осмотрели каждый камешек, деревянные панели и камины, зеркальные рамы и потолочные балки. При свете факелов обследовали огромные подвалы, где сеньоры-молоки хранили когда-то боеприпасы и провизию. Ощупали внутренние пещеры в скале. Но даже намека на разрушенные подземелья не обнаружили. Потайного хода просто не существовало. Пусть так, комментировали со всех сторон, но ведь мебель и картины не могут раствориться, как привидения. Их обычно выносят через двери или через окна, и люди, которые забирают их, также попадают внутрь через двери либо через окна. Так что же это за люди? Как они проникли сюда? И как отсюда вышли? Прокуратура Руана, убедившись в своей беспомощности, обратилась за содействием к парижским сыщикам. Месье Дюдуи, начальник управления национальной безопасности, направил в Руан лучших ищеек из своего ударного отряда. Сам он тоже провел двое суток в Малаки, но преуспел не больше других. После чего он вызвал к себе старшего инспектора Ганнимара, таланты которого имел возможность оценить столько раз. Ганнимар молча выслушал инструкции своего начальника, затем, покачав головой, произнес Я думаю, что, продолжив розыск в замке, мы пойдем по ложному следу. Решение проблемы не там. Так где же у Арсена Люпена? У Арсена Люпена? Такое предположение равнозначно признанию его участия в краже. Я это допускаю. Более того, абсолютно уверен, что так и было». «Послушайте, Ганнемар, это же чушь какая-то! Арсен Люпен сидит в тюрьме!» «Арсен Люпен в тюрьме, допустим. За ним следят, согласен с вами. Но будь у него кандалы на ногах, веревки на руках и кляп во рту, я и тогда бы не изменил бы своего мнения. Но почему вы так упорно стоите на своем? Потому что...» Один только Арсен Люпен способен разработать операцию такого размаха и провести ее так, чтобы она удалась. И удалась настолько, насколько удалась. Это только слова, Ганимар. Не слова, а реальность. Ну так вот, надо прекратить поиски проходов подземелья, вращающихся на оси камней и всякой другой чепухи. Наш герой не пользуется такими устаревшими приемами. Он человек современный, или, скорее, человек будущего. И что же вы намерены предпринять? Я намерен спросить у вас разрешения провести с ним час. В его камере? На обратном пути из Америки у нас сложились прекрасные отношения, и, осмелюсь доложить, преступник питает теперь некоторую симпатию к тому, кто сумел его арестовать. Если он сможет разъяснить мне что-то, не выдавая себя, он сделает это без колебаний, дабы избавить меня от бессмысленного путешествия». Почти сразу после полудня Ганемара впустили в камеру Корсену Люпену вытянувшийся на кровати узник, приподнял голову и радостно воскликнул. «Вот это настоящий сюрприз! Вы здесь, мой дорогой Ганимар?» «Он самый. Я многого желал в избранном мною уединении, но ничего так страстно не хотелось мне, как увидеть вас здесь. Вы слишком любезны. О, нет, нет, я испытываю к вам глубочайшее уважение». Я этим горжусь. А я всегда говорил, Ганимар — наш лучший сыщик. Он почти не уступает, заметьте, как я откровенен, он почти не уступает Шерлоку Холмсу. О, я искренне сожалею, что не могу предложить вам ничего, кроме этой табуретки. И никакого напитка, даже пива. Извините меня, ведь это мое временное пристанище. Ганимар улыбнулся и присел, а заключенный, обрадованный тем, что может поговорить, Продолжал. «Бог ты мой, как же приятно обратить свой взор на лицо порядочного человека. Мне так надоели рожи этих агентов и фискалов, которые по десять раз в день обшаривают мои карманы и эту скромную камеру, дабы удостовериться, что я не собираюсь бежать. Черт возьми, как же дорожит мною правительство!» «И оно право!» «Ну что вы, я был бы так счастлив, если б мне позволили жить в моей тихой обители!» «За счет других». «Вы полагаете?» «Но это было бы так просто». «Однако я заболтался, говорю глупости, а вы, наверное, торопитесь». «Перейдем к делу, Ганимар. Чем я обязан вашему посещению?» «Дел Каорна». Без обиняков выпалил Ганимар. «Стоп, секундочку. У меня ведь столько этих дел. Прежде всего, надо покопаться в памяти и найти досье по делу Каорна». «А, вот оно, нашел». Дело Каорна, замок Малаки, Нижняя Сена. Два рубенса, один ватто и несколько незначащих вещей. Незначащих? О, право же, особой ценности все это не представляет. Бывают вещи и получше. Но достаточно того, что это дело интересует вас. Итак, говорите, Ганимар. Надо ли рассказывать, как идет следствие? Незачем. Я прочел утренние газеты. И даже позволю себе заметить, что вы продвигаетесь довольно медленно. Именно по этой причине я и рассчитываю на вашу любезную помощь. Весь к вашим услугам. Прежде всего вопрос. Вы действительно руководили операцией? От А до Я. Письменное уведомление. Телеграмма. От вашего покорного слуги. У меня даже где-то сохранились квитанции. Арсен выдвинул ящик маленького столика из светлого дерева вместе с кроватью и табуреткой, составлявшего обстановку в камере. Достал оттуда два клочка бумаги и протянул их Ганимару. «Черт знает что!» — воскликнул тот. «Я полагал, что с вас не спускают глаз и чуть что тщательно обыскивают. А вы читаете газеты, получаете почтовые квитанции. Ну и что? Эти люди так глупы!» Они отпаривают подкладку моего пиджака, осматривают подошвы моих туфель, простукивают стены этой комнаты, но ни одному из них не приходит в голову, что Арсен Люпен не так прост и не станет ничего прятать в столь незатейливые тайники. Именно на это я и рассчитывал. Рассмеявшись, Ганимар воскликнул. «Ну и забавный живый человек. Просто поразительно». Ну хорошо, расскажите мне всю эту историю. О, как вы стремительны. Приобщить вас ко всем моим тайнам, открыть вам все мои маленькие хитрости — это очень серьезно. Так я напрасно рассчитывал на вашу любезность? Нет, Ганимар, если вы настаиваете... Арсен Люпен два-три раза прошелся по камере, затем остановился и спросил, а что вы думаете о моем письме к барону? Полагаю, вы хотели развлечься, слегка эпатировать публику. О, какое там эпатировать публику? Честно говоря, Ганимар, вы мне казались более прозорливым. Стану я, Арсен Люпен, тратить время на такие детские шалости. Ну зачем мне было писать это письмо, если бы я мог обчистить барона без этого? Поймите же вы, и другие тоже, что это письмо — необходимая отправная точка, Рычаг, пустивший в ход весь механизм. Давайте пойдем по порядку и подготовим вместе, если желаете, ограбление молоки. Слушаю вас. Итак, предположим, существует накрепко запертый, забаррикадированный замок, подобный замку барона Каорна. Мог ли я выйти из игры и отказаться от сокровищ, которых страстно желаю, по той причине, что замок, где они находятся, неприступен? Конечно, нет. Стал бы я, как в прежние времена, штурмовать его, возглавив отряд авантюристов. Ребячество. Попытался бы я хитростью проникнуть внутрь? Невозможно. Остается один единственный, на мой взгляд, способ устроить так, чтобы хозяин упомянутого замка сам пригласил меня к себе. Способ оригинальный. И какой простой. Предположим, что в один прекрасный день хозяин получает письмо, предупреждающее его о том, какую сеть плетет вокруг него некий Арсен Люпен, знаменитый грабитель. Как поступит хозяин? Напишет письмо прокурору, который посмеется над ним, потому что названный Люпен в настоящее время находится в тюрьме. Конечно, старикашка в панике, готов броситься за помощью к первому встречному, не так ли? Без сомнения. А если вдруг он прочтет в какой-нибудь захудалой газетенке, что знаменитый полицейский отдыхает от трудов где-то неподалеку, он отправится к этому полицейскому. Ваша правда. Но с другой стороны, положим, что, предвидя этот неизбежный шаг, Арсен Люпен — попросит одного из самых ловких своих друзей поселиться в Кодебеке. Познакомится с редактором Ревей, выписываемой бароном газеты, намекнет ему, что он и есть знаменитый сыщик. Как тогда будут развиваться события? Редактор сообщит через Ревей о том, что названный сыщик находится в Кодебеке. Прекрасно. Далее одно из двух. Либо рыбка, я хочу сказать, Каорн, не клюнет на крючок, и тогда ничего не произойдет, либо, и это наиболее вероятное предположение, он весь дрожа прибежит к сыщику. И вот уже Каорн умоляет одного из моих друзей спасти его от меня. Остроумнее некуда. Разумеется, псевдополицейский сначала отказывает в помощи, а тут телеграмма Арсена Люпена. Барон в ужасе. Он снова умоляет моего друга, предлагая ему большие деньги, лишь бы он позаботился о его спасении. Упомянутый друг соглашается, приводит двоих парней из нашей компании, и они ночью, пока за Каорном пристально следит его защитник, вытаскивают в окно ряд предметов и спускают их на веревках в маленькую лодочку, зафрахтованную на данный случай. Проще простого, как и сам Люпен». «И воистину великолепно!» — воскликнул Гнимар. «Дерзость самой идеи и изобретательность в деталях выше всяких похвал. Но я что-то не припомню достаточно знаменитого полицейского, чье имя было бы так притягательно и до такой степени воздействовало на барона. Есть такое имя, но только одно. Чьё же?» Имя знаменитейшего сыщика, личного врага Арсена Люпена. Короче, это вы, инспектор Ганимар. Я? Именно вы, Ганимар. И вся прелесть в том, что если вы отправитесь туда, оборон решится заговорить, то в конце концов вы поймете, ваш долг — арестовать самого себя, как вы арестовали меня в Америке. Ну как? «Забавный реванш. Я вынуждаю Ганимара арестовать самого себя». Арсен Люпен смеялся от души. Несколько раздосадованный инспектор кусал губы. С его точки зрения шутка не стоила такого взрыва веселья. Появление надзирателя позволило Ганимару перевести дух. Тюремщик принёс обед, который Арсен Люпен с особого разрешения заказывал в соседнем ресторане. Поставив поднос на стол, вошедший удалился. Арсен устроился поудобнее, разломил кусок хлеба, проглотил несколько кусочков и снова заговорил. «Но будьте спокойны, мой дорогой Ганимар, вы туда не поедете. Я сейчас сообщу вам нечто для вас неожиданное. Дело Каорна вот-вот закроют». «Что-что? Дело скоро закроют, уверяю вас». «Не может быть. Я только что был у начальника полицейского управления». «Ну и что?» Неужели господину Дюдуи известно больше, чем мне, о том, что меня касается? Вы узнаете, что Ганимар, извините, пожалуйста, псевдо-Ганимар, сохранил прекрасные отношения с бароном. Последний, и это основная причина, по которой он ничего не рассказал, возложил на сыщика очень деликатную миссию — провести со мной переговоры о сделке. И в данный момент вполне вероятно, что барон посредством определенной суммы вновь обрел свои дорогие безделушки. В обмен на это он заберет свою жалобу. Таким образом, кражи больше нет. Поэтому прокуратуре придется закрыть. Ганемар с удивлением смотрел на заключенного. «Но откуда вам это известно? Я только что получил телеграмму, которую ждал». «Вы только что получили телеграмму?» «Только сейчас, дорогой друг, из вежливости я не хотел читать ее в вашем присутствии, но если вы позволите...» «Вы смеетесь надо мной, Люпен!» «Соблаговолите, мой добрый друг, тихонечко расколоть это яйцо. Вы сами убедитесь, что я над вами не насмехаюсь». Ганимар машинально исполнил просьбу и лезвием ножа разбил яйцо. У него вырвался удивленный возглас. В скорлупе пустого яйца оказался клочок бумаги. По просьбе Арсена он развернул его. Это была телеграмма, или, скорее, часть телеграммы, от которой оторвали почтовые штемпели. «Договор заключен. Сто тысяч монет уплачено. Все хорошо». «Сто тысяч монет?» — спросил он. «Да, сто тысяч франков. Мало». Но, впрочем, времена тяжелые, а у меня так много общих расходов. Если бы вы знали, каков мой бюджет, бюджет большого города». Ганнемар встал. Плохое настроение улетучилось. Он задумался на несколько секунд над делом, чтобы отыскать в нем слабые места. Затем тоном, в который он вложил все свое профессиональное восхищение, произнес. «К счастью, таких, как вы...» и дюжины не наберется, иначе пришлось бы закрыть нашу лавочку». Арсен Люпен изобразил самое простодушное выражение лица и ответил. «Ну что вы, просто хотелось немного развлечься, чем-то заполнить свободное время, тем более что операцию можно было с успехом осуществить лишь при условии, что я буду находиться в тюрьме». «Как?» — воскликнул Ганимар. «Ваш процесс». Защита, следствие, разведывание недостаточно для вашего развлечения. Нет, ибо я решил не присутствовать на моем процессе. Что? Арсен Люпен не спеша повторил: Я не буду присутствовать на моем процессе. В самом деле? Ну подумайте, дорогой Ганимар. Неужели вы допускаете, что я буду гнить на сырой соломе? Вы меня обижаете. Арсен Люпен проводит в тюрьме столько времени, сколько ему нравится, и не минуты и больше. Может быть, разумнее начинать с того, чтобы не попадать сюда, с иронией возразил инспектор. А месье насмехается. Месье вспоминает, что он имел честь арестовать меня. Так знаете же мой уважаемый друг, что никому, в том числе и вам «Не удалось бы задержать меня, если бы в этот критический момент мое внимание не было поглощено чем-то более важным». «Интересно, на меня Ганимар тогда смотрела женщина, а я любил ее. Понимаете ли вы глубокий смысл этого факта? На вас смотрит женщина, которую вы любите. Остальное для меня почти не имело значения, клянусь вам. Именно поэтому я и нахожусь здесь». И довольно давно, разрешите вам заметить. Сначала я хотел забыть. Не смейтесь. Приключение было очаровательным, и я до сих пор храню о нем трогательные воспоминания. Кроме того, я немного неврастенник. В наши дни жизнь проходит в таком лихорадочном темпе, и в определенные моменты надо устраивать для себя то, что называется изоляционной терапией. Тюрьма — превосходное место для такого рода лечения, «Оздоровительный курс здесь проводится со всей строгостью». «Вы издеваетесь надо мной, Арсен Люпен», — заметил полицейский. «Ганимар», — отчеканил Люпен, — «сегодня пятница. В следующую среду я приду к вам выкурить сигару на улицу Пергалезе в 4 часа дня. Я жду вас, Арсен Люпен». Как два добрых приятеля, отдающих друг другу дань заслуженного уважения, Они обменялись рукопожитием, и старый полицейский направился к двери. «Ганимар?» Сыщик обернулся. «В чем дело?» «Ганимар, вы забыли свои часы». «Часы?» «Да, они как-то попали в мой карман». И он возвратил их с извинениями. «Простите меня, дурная привычка. Ведь вовсе не обязательно лишать вас ваших часов только потому, что у меня отобрали мои». Тем более, что здесь у меня оказался хронометр, на который я пожаловаться не могу. Он вполне устраивает меня. И Люпен достал из ящика стола большие золотые часы в тяжелом и удобном корпусе, украшенные увесистой цепочкой. «А эти часы? Из какого кармана?» — спросил Ганимар. Арсен Люпен мельком взглянул на инициалы. «ЖБ, черт возьми, кто бы это мог быть?» «Ах да, припоминаю, это Жюль Бувье, мой следователь, прелестный человек».